Только вчера он просил меня не втягивать его в это дело, а сегодня утром я уже звоню и даже не прошу, а требую, приказываю, чтобы именно он был экспертом при эксгумации трупа Мигуна. Кроме него в приемные на колченогих стульях сидят еще человек десять. Очередь к директору кладбища. И за могилами у нас очередь, и длинновож.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 Безусловно, я слегка злоупотреблял своими полномочиями, хотя тут больше подошло бы слово «благоупотреблял». А впрочем, мне действительно нужны были поняты. Мегун пролежал в мерзлой земле чуть меньше двух суток и был целехенький, как из холодильника. Толстое, тутловатое лицо сохранило еще выражение надменности.